Было лето 2012 года. Джон Аллерр, писатель-вундеркинд, с которым мы встретились в начале этой главы, был царём горы. Его последняя книга Вообрази, как работает креативность, разошлась в мгновение ока и заняла первые строчки в списке бестселлеров New York Times. Лерер, штатный автор «The New Yorker», давал платные лекции по 40 тысяч долларов за каждую. Он также участвовал в радиопрограммах и телешоу Стивена Кольбера. Он купил за 2,2 миллиона долларов дом в Голливуде, являющийся историческим памятником. К 31 году Лерер собрал больше оваций и денег, чем большинство профессиональных писателей собирают за всю жизнь. Этот ранн расцветший стипендиат ротса отлично устроился в прошедшем времени. Крах произошёл в тот момент, когда Лэрора поймали на использовании в бестселлере "Во образе, как работает креативность в высказывании исполнителя и автора песен Боба Дилана". Фальсификацию обнаружил писатель и фанат Дилана Майкл Мойнихан. Он писал: Боб Дилан как-то сказал о творческом процессе: "Это очень трудно описать. Такое ощущение, что вам просто есть что сказать". Такое наблюдение сделано, встречается в первой главе бестселлера Джона Лерара "Во образе, как работает креативность". В ней автор приводит объяснение появления творческого гения с точки зрения нейробиологии. У Лерара есть что сказать на эту тему и немало. Он размышляет об изобретении стикеров и о том, как работает мозг Боба Дилана, и приводит вышеупомянутую цитату. Однако беда в том, что для этих слов нет никаких доказательств авторства Боба Дилана. Одна некорректная цитата может быть неприятной, но простительной ошибкой. Однако Мойнихан откопал другой сфабрикованный факт. Он пытался указать на него, но Лерр от всего отказывался, вводил меня в заблуждение, а потом просто прибег к алжи. Впоследствии Лерр признался Мойнехену, что просто взял два высказывания Дилана, относящиеся к разным периодам и контекстам, переставил слова и собрал из них одну фразу. Раз, два и готово. Цитата в поддержку высказывания Лерра о креативности. За несколько месяцев до публикации фальшивой цитаты Дилана Лерра уже начали подозревать в плагиате. Некоторые его записи в блоге на wired.com были, как говорят журналисты, переработкой, которая считается мелким нарушением, вроде перехода улицы в неположенном месте. Но после прокола с сделанном, Лерара уличили в заимствованиях у других авторов, в том числе у научного обозревателя Newsweek Шэрон Бэгли. Реакция последовала мгновенно. «The New Yorker» и «Национальное радио» отказались от сотрудничества с ним. Издатель «Лерера» Хаффтон Мифлин Харкорт изъял из магазинов тираж книги «Как мы принимаем решение». Amazon с помощью компьютерных манипуляций убрал «Вообрази, как работает креативность» из электронного ридера «Киндл» и продает только подержанные экземпляры книг «Лерера» на своем сайте. «Вообрази, как работает креативность» А что же сам Лерр? В 2016 году он попытался вернуться с новой книгой под названием Книга о любви. От обозревателя Дженнифер Сеньор он получил быстрый и жестокий ответ. Книги до сих пор считаются традиционной пищей издательского дела. Но вот опять на сцене мистер Лерр этой литературный макмаффин. Макмаффин, традиционная булочка в сети McDonald's, в данном контексте символ фастфуда. Я этого не ожидала. Я относилась к тем экстравагантным личностям, которые надеялись на респектабельное возвращение мистера Лерэра. У него блестящий ум и хороший стиль. Он неделями томился в изгнании за своё прегрешение. Почему бы ему не попытаться сделать что-то личное, душевное, новое? Не знаю, Но он ничего такого не сделал. Его книга просто нахально не оригинальна. Почему же Джона Лерр ранний цветок и вундеркинд пал так низко и быстро? Лучшее объяснение предложил литературный агент Скотт Мендел. Я думаю, это в какой-то мере предсказуемый результат для молодого журналиста, который собирался стать новым Оливером Саксом. Сакс десятилетиями работал практикующим неврологом и психологом, прежде чем стал писать бестселлеры и статьи для Нью-Йоркер. А Лера слишком быстро снял все сливки благодаря системе, которая любит молодых звёзд. Нет никакой радости в том, чтобы подсчитывать ошибки Лерра. Я не думаю, что он плохой человек, который пытался надуть своих агентов, издателей, редакторов и общественность в целом. Полагаю, он просто жертва сегодняшнего социального давления и ожиданий. Канарейка в угольной шахте нашей одержимости вундеркиндами. Он представляется мне олицетворением строк из книги Перси Вокера "Второе пришествие". Вы можете получить все пятёрки и всё равно потерпеть полное фиаско в жизни.